Сидя на роскошной яхте, Анна чувствовала себя несчастной. Густав, не задавая вопросов, согласился немедленно отчалить и оставил ее в одиночестве на носу, где она и сидела, крепко обхватив руками колени. Он великодушно принял ее извинения и пообещал довести ее с детьми до Стрёмстада, откуда они могли добраться домой на поезде. Вся ее жизнь вечно представляла собой чертовский хаос — От несправедливости в словах Эрики глазам подступали слезы гнева, но злость смешивалась с печалью по поводу того, что у них с сестрой постоянно случались стычки. С Эрикой так сложно. Она никогда не довольствуется ролью старшей сестры, только поддержкой и ободряющими взвозгласами. Нет, она по собственному почину взяла на себя роль матери, не понимая, что это только усугубляет ощущение отсутствия той матери, какую им полагалось бы иметь. В отличие от Эрики, Анна никогда не осуждала Эльси за равнодушие, которое та проявляла к дочерям. Она, по крайней мере, думала, что принимала это как один из суровых фактов жизни, но когда оба родителя скоропостижно умерли, она поняла, что все-таки надеялась, что Эльси с годами смягчится и войдет в свою роль. Это, к тому же, дало бы Эрике возможность оставаться только сестрой, но смерть матери привела к тому, что они теперь прочно завязли в ролях, из которых сами не знают, как выбраться. Периоды молчаливого перемирия непременно сменялись перестрелкой, и каждый раз, когда это происходило, у нее отрывалась часть души. В то же время, кроме Эрики и детей, у нее сейчас никого не было, хотя она и не захотела признаться в этом сестре, она прекрасно понимала, что Густов поверхностно избалованный парень. Тем не менее, она не могла противостоять искушению. Появление с таким мужчиной, как Густав, придавало ей уверенности в себе. Под руку с ним она становилась заметной. Люди шептались и интересовались, кто она такая, а женщины с одобрением посматривали на брендовую одежду, которую ее осыпал Густов. Даже здесь, на воде, народ из других лодок оборачивался и показывал пальцами на роскошную яхту, а она, сама, лежа на носу, точно гальюнная фигура, ощущала глупую гордость. Правда, в минуты просветления она понимала, что из-за ее потребностей в самоутверждении страдают дети, и стыдилась. Детям же и так изрядно досталось за годы, прожитые с отцом, а Анна даже при всем желании не могла утверждать, что Густав — хорошая замена отцу. Он проявлял холодность, держался с детьми неловко и нетерпеливо, и она предпочитала не оставлять его с ними одного. Иногда она до дышноты завидовала Эрике. В то время как она сама судилась с Лукасом, забрала опеки, с трудом сводила концы с концами и состояла в отношениях, по правде говоря, отдающих пустотой, сестра разгуливала точно беременной Мадонна. Мужчина, которого Эрика выбрала в отцы своему ребенку, представлял собой именно тот тип мужчины, который, по мнению Анны, требовался для счастья ей самой, но в силу присущего ей какого-то саморазрушения она таких мужчин постоянно отвергала. Эрика теперь жила без финансовых забот и даже являлась в некотором роде знаменитостью, что выпустило наружу мелких демонов зависти сестринского соперничества. Анна не хотела быть настолько мелочной, но противостоять ожесточенности, когда ее собственную жизнь окрашивали только серой тона, было трудно. Возмущенные крики детей, сопровождаемые раздраженными воплями Густава, вырвали ее из жалостливых мыслей о себе и заставили ее вернуться к действительности. Анна поплотнее запахнула куртку и осторожно пошла вдоль борта на корму. Успокоив ребят, она заставила себя улыбнуться Густаву. «Даже если тебе выпал плохой расклад», Нужно просто-напросто играть с теми картами, которые достались. Как и много раз за последнее время, она бесцельно бродила по большому дому. Габриэль уехал в еще одну командировку, и она опять была одна. Свидание с Ольвейко оставило во рту отвратительное послевкусие, а безнадежность ситуации, как и много раз прежде, добивала ее. Ей никогда не освободиться. Грязный, извращенный мир Сольвейк прилип к ней, как дурной запах. Она остановилась перед лестницей, ведущей на второй этаж левого флигеля, этаж Эфраима. После его смерти Лайны там не была. Да и перед тем почти не бывало. Это всегда являлось прерогативой Якоба и в исключительных случаях Габриэля. Эфраим давал там мужчинам аудиенцию, подобно феодалу. Женщинам в его мире отводилась лишь роль теневых персонажей, которым следовало ублажать и обслуживать. Она не твердым шагом поднялась по лестнице, остановилась перед дверью, потом решительно открыла ее. Все выглядело так, как ей помнилось. В тихих комнатах по-прежнему витал запах маскулинности. Значит, это здесь ее сын провел в детстве так много часов. Как она ревновала? В сравнении с дедушкой Эфраимом они с Габриэлем оба сильно проигрывали. Для Якоба они были обычными, скучными, простыми, смертными, в то время как Эфраим обладал почти божественным статусом. Когда он так скоропостижно скончался, первой реакцией Якоба стало изумление. Эфраим ведь не мог просто исчезнуть. Сегодня еще было, а на завтра уже нет. Он казался неуязвимым, неколебимым фактом. Она стыдилась этого, но, поняв, что Эфро мертв, первым делом испытала облегчение. Впрочем, не еще торжествующая радость от того, что даже он не властен над законами природы. Иногда она в этом сомневалась. Настолько он казался убежденным, что может манипулировать Богом тоже и воздействовать на него. Его кресло стояло у окна с видом на лес. Как и Якоб, она не смогла устоять перед искушением сесть на его место. Когда она уселась, ей на мгновение почудилось, будто она чувствует в комнате его дух. Она задумчиво провела пальцами по линиям ткани. История о способности Габриэля и Юханаса исцелять влияли на Якоба. Лайне это не нравилось. Иногда он спускался отсюда с выражением лица, напоминавшим транс. Ее это всегда пугало. Она крепко обнимала сына, прижимала его лицо к своему телу, пока не чувствовала, что он расслабился. Когда она отпускала его, все опять было, как всегда. До следующего раза. Но теперь старик давно мертв и похоронен. Слава Богу! Неужели ты действительно веришь в свою теорию, что Юханас не умер? Не знаю, Мартин, но в данный момент я готов хвататься за любую соломинку. Согласись, это немного странно, что полиции не дали посмотреть на Юханаса на месте самоубийства. «Да, конечно, но это подразумевает, что врач и владелец похоронного бюро оба были замешаны», — ответил Мартин. «Это не так уж далеко от реальности, как может показаться. Не забудь, что Эфраим был очень состоятельным человеком. За деньги покупались и более крупные услуги. Не удивлюсь также, если они друг друга довольно хорошо знали». Значительные фигуры в обществе наверняка активные члены разных объединений, клуба Лайонс, общественных организаций и тому подобных. Но помочь бежать подозреваемому в убийстве не в убийстве, а в похищении. Насколько я понимаю, Эфраим к тому же обладал невероятной способностью уговаривать. Скажем, он убедил их в том, что Юханас невиновен, а полиция собирается засадить его в тюрьму, и это единственная возможность его спасти. Но все равно, неужели Юханас вот так бросил бы семью на произвол судьбы? При двух маленьких сыновьях? Не забудь, как описывает личность Юханаса. Игрок, человек, который всегда шел по пути наименьшего сопротивления, не принимал серьез правила и обязательства. Если кто и мог бы спасать собственную шкуру за счет семьи, так это Юханас. Вписывается идеально. Мартин по-прежнему был настроен скептически. А где он в таком случае находился все эти годы? Внимательно посмотрев в обе стороны, Патрик повернул налево к Танумсхеде. «Возможно, за границей», — сказал он, — «с основательным запасом отцовских денег в кармане». Он посмотрел на Мартина. «Ты, похоже, не совсем убежден в гениальности моей теории». Мартин засмеялся. «Да это уж точно. Мне кажется, ты просто фантазируешь. Но, с другой стороны, в этом деле пока все происходит не особенно нормально, так что почему бы и нет?» Патрик посерьезнел. У меня все время перед глазами Ени Мюллер в плену у кого-то, кто истязает ее нечеловеческим образом. Из-за нее я пытаюсь мыслить нетрадиционно. Мы не можем позволить себе действовать так же топорно, как обычно. У нас слишком мало времени. Необходимо обдумывать даже откровенно невероятное. Возможно, даже, скорее всего, это просто безумная идея, но я пока не нашел никаких доказательств обратного. Поэтому мой долг перед Ени Мюллер... «Проверить эту идею, пусть меня даже в результате объявят идиотом». Мартин стал лучше понимать логику Патрика. Он даже склонен был признать, что, возможно, тот прав. «Но как ты на таких зыбких основаниях добьешься эксгумации, да еще так быстро?» «Упорством, Мартин, упорством!» — с суровым выражением лица объяснил Патрик. Их прервал звонок мобильного телефона Патрика. Он ответил и разговаривал односложно, и Мартин напряженно смотрел на него, пытаясь вычислить, о чем идет речь. Буквально через минуту Патрик закончил разговор. Кто это был? Аника. Звонили из лаборатории по поводу пробы ДНК, которую мы взяли у Мортона Фриска. И... Мартин затаил дыхание. Он искренне надеялся, что они с Патриком ошиблись, и у них в изоляторе все-таки сидит убийца Тани. Результаты не совпали. Сперма, обнаруженная на Тане принадлежит не Мортону Фриске. Мартин понял, что сидел, затаив дыхание, только когда воздух стал медленно выходить наружу в долгом выдохе. Черт! Впрочем, это едва ли стало для нас неожиданностью. Да, но надеяться-то можно было. Они немного посидели в мрачном молчании, потом Патрик издал глубокий вздох, словно набираясь сил перед задачей, которая по-прежнему возвышалась перед ними, как гора Эверест. Ну тогда остается только в рекордное время организовать эксгумацию». Патрик достал мобильный телефон и приступил к делу. Ему требовалось аргументировать более убедительно, чем когда-либо за годы работы в профессии, а он даже сам был не вполне убежден. Настроение Эрики быстро приближалось к нулю. Не зная, чем себя занять, она бесцельно слонялась по дому. Из-за ссоры с Анной в затылке непрерывно ныло, как с похмелья, что еще ухудшало настроение. Кроме того, она немного страдала от жалости к себе. Конечно, в каком-то смысле она была довольна, что Патрик вышел на работу, но она не рассчитывала, что он будет настолько поглощен своим делом. Даже когда он бывал дома, она видела, что его мозг постоянно занят расследованиями. хотя она понимала всю серьезность того, что он делает, жалкий маленький голосок у нее внутри эгоистично хотел, чтобы Патрик уделял ей больше внимания. Она позвонила Дану в надежде, что он дома, и у него найдется время прийти к ней на кофе. Его старшая дочь ответила, что папа отправился кататься с Марией на лодке. Типично. Все где-то занимаются своими делами, она сидит тут с торчащим животом и бездельничает. Когда зазвонил телефон, она так рьяно набросилась на него, что чуть не свалила его со скамейки. — Эрика Фалькс слушает. — Здравствуйте. Я хотел бы поговорить с Патриком Хедстромом. «Он на работе. Я могу вам чем-нибудь помочь или дать вам номер его мобильного?» Мужчина на другом конце провода заколебался. «Дело в том, что я получил этот номер от матери Патрика. Наши семьи знакомы уже давно, и когда я в последний раз говорил с Кристиной, она сказала, что мне стоит позвонить Патрику, если мы окажемся в этих краях. Поэтому сейчас, когда мы с женой приехали в Ельбаку, я...» Эрике пришла в голову прекрасная идея. Она сразу увидела решение проблемы, чем заняться. Может, вы и приедете к нам? Патрик вернется домой около пяти, и мы устроим ему сюрприз, а тем временем мы успеем познакомиться. Вы и друзья детства, я правильно поняла? Ой, это было бы замечательно. Да, в детстве мы довольно много общались. Во взрослом возрасте видеться получалось не особенно часто, но иногда все-таки встречались. Время летит быстро. Он засмеялся негромким, худахтающим смехом. Ну, тогда самое время это исправить. Когда вы можете приехать? Он побормотал с кем-то на заднем плане и вскоре вернулся с ответом. «У нас ни ничего особенно не запланировано, так что мы можем приехать прямо сейчас, если подходит». «Отлично». Эрика чувствовала, как при мысли о нарушении рутины к ней возвращается энтузиазм. Она быстро описала им дорогу и поспешила на кухню ставить кофе. Когда в дверь позвонили, она сообразила, что забыла спросить, как их зовут. «Ну ладно, придется с этого начать». Тремя часами позже Эрика чуть не плакала. Она моргала глазами, призывала все возможные ресурсы, чтобы создать заинтересованный вид. Среди наиболее интересных аспектов моей работы — слежение за потоком ПЗВ. Как я уже объяснил, сокращение расшифровывается как подробные записи о вызове, то есть базы данных, содержащие информацию о том, как долго человек разговаривает, откуда звонит и тому подобное. Когда потом суммируешь ПЗВ, получаешь потрясающий источник информации о поведенческих особенностях наших клиентов. Казалось будто он говорил целую бесконечность, и конца этому видно не было. Йорген Бернсон оказался таким занудой, что у нее глазам подступали слезы, и жена ему немногим уступала. Не потому, что раздражалась такими же длинными и совершенно неинтересными лекциями, как супруг, а поскольку с момента прихода не произнесла ни единого слова, кроме собственного имени. Услышав шаги Патрика на наружной лестнице, Эрика с благодарностью вскочила с дивана и пошла встречать мужа. — У нас гости! — прошептала она. — Кто же? — шепотом спросил он. — Твой друг детства, Йорген Бернсон, с женой. — О, только не это! Скажи, что ты шутишь, — простонал Патрик. — К сожалению, нет. — Как они, черт возьми, здесь оказались? Эрика виновато опустила глаза. Их пригласила я в качестве сюрприза. — Что ты сделала? — голос прозвучал громче, чем ему хотелось, и он опять перешел на шепот. — Зачем ты их пригласила? Эрика развела руками. Мне было безумно скучно, а он сказал, что вы друзья детства, и я подумал, что ты обрадуешься. Ты хоть представляешь, как меня в детстве заставляли с ним общаться? И тогда он был ничуть не интереснее. Они сообразили, что подозрительно долго задерживаются в прихожей и дружно сделали глубокий вдох, чтобы собраться силами. «Ну надо же! Привет! Какой сюрприз!» Эрика восхитилась актерским талантом Патрика. Сама она лишь слабо улыбнулась, когда они сели возле Йоргена и Мадлен. Часом позже она была готова совершить харакири. Имевшему преимущество в пару часов Патрику удавалось по-прежнему выглядеть относительно заинтересованным. «Вы здесь проездом?» «Да, мы решили прокатиться на машине по побережью. Мы уже навестили старую школьную подругу Маде в Семгене, и мы его однокурсника в Что может быть лучше — отдыхать и одновременно возобновлять старые знакомства? Встряхнув с брюк воображаемую пылинку и перегнувшись с женой, он снова повернулся к Патрику и Эрике. Ему, собственно, даже не требовалось открывать рот. Все уже знали, что последует. «Ну, теперь, когда мы посмотрели, как у вас хорошо и просторно», — он окинул гостиную одобрительным взглядом, — «мы хотели бы спросить». — Нельзя ли у вас случайно остановиться на ночь или две? Сейчас почти нигде нет свободных мест. Они смотрели на Патрика и Эрику с надеждой. Эрике не требовалось владеть телепатией, чтобы почувствовать мстительные мысли, которые транслировал в ее сторону Патрик. Однако гостеприимство — закон природы. Обойти его невозможно. — Конечно, можете ночевать здесь, если хотите. У нас имеется гостевая комната. — Прекрасно. Черт возьми, мы чудесно проведем время. На чем я, кстати, остановился. Ах, да, когда мы набираем на ПЗВ достаточно материала, чтобы проводить на его основе статистические анализы, то... Вечер прошел как в тумане. Правда, они узнали о технике телекоммуникации больше, чем могли надеяться когда-нибудь забыть. Гудок следовал за гудком. Никакого ответа. Лишь включился автоответчик ее мобильного телефона, затянувший свое. «Привет, это Линда. Оставьте сообщение после гудка, и я перезвоню, как только смогу». Юхан раздраженно нажал на отбой. Он уже оставил четыре сообщения, а она до сих пор не позвонила. Посомневавшись, он набрал номер усадьбы Вестер Гордон. Он надеялся, что Якоб на работе. Удача сопутствовала ему. Трубку взяла Марита. «Здравствуйте, Линда дома?» — Да, она у себя в комнате. Кто ее спрашивает? Он опять засомневался. Но Марита, вероятно, не узнает его голос, даже если он назовет свое имя. — Передайте, что звонит Юхан. Он услышал, как она положила трубку и пошла вверх по лестнице. Внутренним зрением он увидел интерьеры дома Вестер Гордона, теперь немного отчетливый, поскольку недавно видел их впервые за много лет. Вскоре Марита вернулась. Ее голос теперь звучал настороженно. Она говорит, что не хочет с вами разговаривать. «Могу я спросить, какой это Юхан?» «Спасибо за помощь, но я должен идти». Он поспешно положил трубку. Его раздирали противоречивые чувства. Юхан никогда никого не любил так, как Линду. Прикрыв глаза, он по-прежнему мог воспроизвести ощущение ее обнаженной кожи. В то же время он Линду ненавидел. Цепная реакция началась еще когда они схлестнулись в Эстер Гордоне. Точно два воина. Чувства ненависти и желания причинить ей вред были настолько сильны, что он с большим трудом подавил их. Как два таких разных чувства могут существовать бок о бок? Возможно, он проявлял глупость, думая, что им с Линдой действительно хорошо вместе, что для нее это больше, чем игра. Сидя возле телефона, Юхон ощущал себя идиотом, и это ощущение только больше разжигало в нем гнев. Впрочем, он может кое-что предпринять, чтобы поделиться с ней чувством унижения. Она пожалеет о том, что думала, будто можно вертеть им как угодно. Он расскажет о том, что видел. Патрик никогда не думал, что будет рассматривать вскрытие могилы как приятный перерыв, но после мучительно тянувшегося вчерашнего вечера даже это представлялось приятным занятием. Мельберг, Мартин и Патрик молча стояли на кладбище в Ельбаке, наблюдая за разыгравшейся перед ними жуткой сценой. Было 7 часов утра, и хотя солнце зашло уже некоторое время назад, температура пока оставалась приятной. Машины мимо кладбища проезжали лишь изредка, и помимо щебетания птиц, слышался только звук вонзающихся в землю лопат. Для всех троих это было новым впечатлением. В буднях полицейского эксгумация явление редкое, и никто из них не имел представления о том, как оно происходит чисто Практически. Пригоняет ли маленький экскаватор, который сквозь слои земли докапывается до гроба, или прибывает команда профессиональных могильщиков, которые выполняют эту жуткую работу вручную? Второй вариант оказался ближе к реальности. Те же мужчины, которые выкапывали могилы перед погребением, впервые трудились, чтобы извлечь уже похороненного человека. Они мрачно втыкали лопаты в землю, не произнося ни слова. Да и о чем говорить? Непринужденно болтать... А показанных вчера по телевизору спортивных соревнованиях? Или о вечеринке выходные?» «Нет, серьезность момента накладывала на их работу тяжелую пелену молчания, и так будет вплоть до подъема гроба с места упокоения». «Ты уверен в том, что знаешь, что делаешь, Хёдстром?» «Вид у Мельберга была озадачен, и Патрик разделял его беспокойство». Накануне он использовал всю свою способность к убеждению, умолял, грозил и упрашивал, чтобы заставить жернова справедливости вертеться быстрее, чем когда-либо для получения разрешения на вскрытие могилы Юхана Сахульта. Но подозрение по-прежнему пребывало на уровне ощущения, не более. Религиозным человеком Патрик не был, но мысль о том, что они нарушают неприкосновенность могилы, его все равно тревожила. В тишине кладбища присутствовало нечто сакральное, и он надеялся обнаружить, что они нарушают покой усопших на веских основаниях. Вчера из офиса муниципалитета мне звонил Стиктулин, и, чтобы ты знал, звучал он не слишком радостно. Явно кто-то из тех, кому ты вчера названивал, связался с ним и рассказал, что ты нес какой-то бред о заговоре между Эфраимом Хультом и двумя из наиболее уважаемых мужчин в Хельбаке. Ты болтал о взятках, и бог знает еще о чем. Он был прямо взбешен. Эфроим, допустим, умер, но доктор Хаммерстрюм жив, и тогдашний владелец похоронного бюро тоже. И если выйдет наружу, что мы выдвигаем беспочвенное обвинение, то... Мельберг развел руками. Заканчивать предложение ему не требовалось. Патрик знал, каковы будут последствия. Его сперва нещадно отругают, а потом он навеки станет в отделении посмешищем. Так что, Хёстрюм, будет лучше, если ты, черт побери, окажешься прав. Словно прочтя его мысли, произнес Мельберг. Он нервно топтался взад и вперед, указывая толстым мизинцем на могилу Юханаса. Гора земли возвышалась примерно на метр, и лбы могильщиков блестели от пота. Наверное, уже недалеко. Прежнее хорошее настроение Мельберга было в это утро не настолько хорошим. И связано это, похоже, было не только с ранним подъемом и неприятной задачей. Присутствовало что-то еще. Борчливость, являвшаяся раньше неотъемлемой составляющей его личности, но в течение нескольких удивительных недель полностью отсутствовавшая, вновь заявила о себе. Она еще не достигла полной силы, но уверенно продвигалась к цели. Все время, пока они ждали, он только и делал, что жаловался, ругался и ныл. Почему-то это казалось значительно приятнее, чем краткий период добродуши, более привычным. По-прежнему, ругаясь, Мельберг покинул их, чтобы пойти подлезаться команде из Уды Валы, которая как раз прибыла им на помощь. — Что бы это ни было, но оно, похоже, прошло, — тихо прошептал Мартин. — Что, ты думаешь, это было? — Временное помешательство, — прошепел в ответ Мартин. — Аника вчера слышала забавный слушок. — Какой же? — Расскажи, — попросил Мартин. — Позавчера он ушел рано. — В этом едва ли есть нечто сенсационное. — Да, ты прав. Но Аника слышала, как он звонил Варланду, и, похоже, жутко заторопился. — В аэропорт? Он собирался кого-то встречать? — Он ведь здесь, значит, едва ли собирался уезжать сам. Мартин выглядел таким же озадаченным, каким чувствовал себя Патрик, и любопытным. — Я знаю не больше тебя о том, что он собирался делать. Но интрига сгущается. Один из парней возле могилы призывно помахал им рукой. Они осторожно приблизились к большой куче земли и заглянули в образовавшуюся рядом дыру. Там обнажился коричневый гроб. «Вот ваш парень. Поднимать его?» Патрик кивнул. «Только осторожно. Я скажу команде, как только вы поднимете гроб, они им займутся». Он пошел к трем криминалистам из Удовала, которые которые серьезным видом разговаривали с Мельбергом. Машину из похоронной компании подогнали на Граве его дорожку, и она стояла с открытой задней дверцей, готовая транспортировать гроб с трупом или без. Они заканчивают. «Будем открывать гроб здесь или вы сделаете это в Удевале?" Начальник отдела криминологии Турбьорн Рют сразу на вопрос Патрика не ответил, а сначала велел единственной девушке в команде пойти и начать фотографировать. Покончив с этим, он обратился к Патрику. «Пожалуй, откроем крышку здесь». — Если ты прав, и мы обнаружим, что гроб пуст, то все станет ясно. Если же произойдет то, что мне представляется более вероятным, и в гробу окажется труп, то мы заберем его в Удывалу для идентификации. Ведь вам это в любом случае нужно. Его свисающие, как у моржа усы, подпрыгивали, когда он вопросительно посмотрел на Патрика. Патрик кивнул. Да, если в гробу кто-то лежит, я бы очень хотел получить стопроцентное подтверждение тому, что это Юханес Хульт. — Мы сможем это организовать. Я еще вчера запросил его зубную формулу, так что ответа тебе долго ждать не придется. Ведь дело срочное. Рют опустил взгляд. Он сам имел 17-летнюю дочь, и ему не требовалось никаких железных доказательств необходимости спешить. Достаточно было на долю секунды представить себе страх, который наверняка испытывают родители Ени Мюллер. Они молча смотрели на то, как гроб вроде бы приближается к краям могилы. Наконец они увидели крышку, и у Патрика от напряжения зачесались руки. Скоро они узнают. Угловым зрением он заметил чуть подаль какое-то движение, и перевел взгляд туда. Вот черт! Через ворота возле пожарной станции мчала Сольвейк на полной скорости. Бежать она не могла, а двигалась, раскачиваясь точно корабль, курсом на могилу, откуда гроб уже показался целиком. «Чем вы, черт побери, занимаетесь, ублюдки чертовы?» Криминалисты Удывала никогда прежде с Сольвейк не сталкивавшиеся вздрогнули от ее грубостей. Патрик задним числом сообразил, что им следовало предвидеть это и организовать какое-нибудь оцепление. Он думал, что ранний час окажется достаточным для того, чтобы обойтись при вскрытии могилы без посторонних. «Правда, Сольвейк, конечно, никто угодно». Он пошел ей навстречу. «Сольвейк, вам бы не следовало здесь находиться». Патрик легонько взял ее за руку. Она вырвалась и промчалась мимо него. Вы никак не отвяжетесь. Вы что, намерены не давать Юханосу покою даже в могиле, готовы портить нам жизнь любой ценой? Прежде чем кто-либо успел среагировать, Сольвик оказалась угробой и бросилась на него. Она выла, как итальянская плакальщица на похоронах и колотила кулаками по крышке. Все стояли в оцепенении. Никто не знал, что делать. Тут Патрик увидел две фигуры, бежавшие с той же стороны, откуда появилась Сольвейк. Юхан и Роберт, лишь взглянув на них с ненавистью, кинулись к матери. «Мама, не надо! Давай поедем домой!» Все по-прежнему стояли точно остолбеневшие. На кладбище слышались только вой Сольвейк и упрашивающие голоса сыновей. «Она всю ночь не ложилась», — обернувшись, — сказал Юхан. «Завелась с тех самых пор, как вы позвонили и сказали, что собираетесь сделать. Мы пытались помешать ей, но она улизнула. Мерзавцы, неужели этому не будет конца?» Его слова звучали эхом слов матери. На мгновение они ощутили коллективный стыд за грязное дело, которым им пришлось заняться, именно пришлось. Они обязаны закончить начатое. Турбьерн Рюд кивнул Патрику, они подошли и помогли Юхану и Роберту подняться Ольвик с гроба. Казалось, ее оставили последние силы, и она упала на грудь Роберту. — Делайте, что вам надо, но только потом оставьте нас в покое, — не глядя в глаза, — проговорил Юхан. Сыновья, поддерживая мать с двух сторон, повели ее к ведущей из кладбища Калитки. Только когда они скрылись из виду, кто-то пошевелился. Произошедшее никто не комментировал. Гроб стоял рядом с ямой, сохраняя свои тайны при себе. У вас было ощущение, что там кто-то лежит, спросил Патрик у мужчин, поднимавших гроб. Невозможно сказать, гроб тяжелый сам по себе. Иногда туда еще просачивается земля через какую-нибудь дырку. Единственный способ узнать это открыть. Оттягивать дальше было нельзя. Девушка-фотограф сделала все необходимые снимки. Надев перчатки, Рюд с коллегой приступили к делу. Крышка гроба стала медленно открываться. Все затаили дыхание. Аника позвонила ровно в восемь. На поиски в архиве у них была вся вторая половина дня, и к этому часу они что-нибудь уже должны были найти. Она оказалась права. — Как вы точно рассчитали? Мы только что нашли папку со списком покупателей FZ302. Новости у меня, правда, к сожалению, неважные, или, впрочем, возможно, как раз хорошие. У нас в ближайших окрестностях был только один покупатель. Рольф Персон. Кстати, он по-прежнему является нашим покупателем, но, естественно, уже не этого товара. Вот его адрес. Аняка записала полученные сведения на листок. Она испытывала некоторые разочарования от того, что имен не больше. Проверять одного-единственного покупателя казалось как-то маловато, хотя, возможно, начальник отдела продаж был прав. Пожалуй, это хорошая новость. Все-таки им как раз и требовалось одно имя. Прямо на офисном кресле она подкатилась к двери, высунула голову в коридор и крикнула «ЙОСТА!». Ответа не последовало. Она крикнула снова, на этот раз громче, и была вознаграждена тем, что голова ЙОСТы так же, как ее собственная, высунулась в коридор. У меня есть для тебя задание. Мы получили имя местного фермера, который пользовался удобрением, которое обнаружили на девушках. Не следует ли нам сперва спросить Патрика? Йоста сопротивлялся. Он все еще до конца не проснулся и первые 15 минут за письменным столом провел зевая и протирая глаза. Патрик, Мельберг и Мартин поехали на эксгумацию, их отрывать нельзя. Ты знаешь, почему дело не терпит отлагательств? На этот раз мы не можем следовать инструкциям, Йоста. Даже в обычных случаях, когда Аника показывала себя с этой стороны, противостоять было трудно, а сейчас Йоста склонялся к тому, чтобы признать, что у нее имеются особо веские причины размахивать рукой. Он вздохнул. — Только поезжай не один. Не забывай, что мы ищем необычного грязного самогонщика. Возьми с собой Эрнста. Потом она забормотала тихо, чтобы Йоста не услышал. Хоть для чего-то это чертова говнюка ведь можно использовать. Затем она снова повысила голос. «И заодно хорошенько осмотрите его владение. И если заметите что-нибудь, что вызовет у вас малейшее подозрение, не подавайте виду, возвращайтесь сюда и сообщите Патрику, чтобы он решал, как вам поступить». — Надо же, Аника, я и не знал, что тебя произвели секретарей в начальнике полиции. Это произошло за время отпуска, — мрачно произнес Йоста, однако сказать это достаточно громко. Для того, чтобы Аника смогла услышать, он не решился. Это было бы смелостью, граничащей с глупостью. Сидя у себя в приемной со сдвинутыми, как всегда, на кончик носа офисными очками, Аника улыбалась. Она точно знала, какие бунтарские мысли крутятся в голове Офлюгере, но ее это особо не волновало. Она уже давно перестала считаться с его мнением. Главное, чтобы он сейчас сделал все как положено, а не накосячил с этим заданием. Они с Эрнстом составляют опасную комбинацию, но в данном случае ей приходилось следовать совету Кайсы Варк. Кайса Варк, 1703-1769, шведская повариха и экономка, ставшая известной после издания книги по домоводству 1755, которая оставалась в Швеции ведущим пособием в этой области почти полтора столетия и до сих пор имеет там культовый статус. Используйте то, что имеется в наличии.